Глава двадцать шестая. п о л я погревала о несчастной любви, значит, отпраздновала свободу. Ага, конечно. Мало того, что этот недоумок п р и п ё р с я и все испортил, так еще и к себе домой меня притащил. Я слишком много выпила и слишком мало съела, поэтому меня просто вырубило, как только он посадил меня в машину. Была бы я в себе, ни за что не осталась бы с этим предателем на ночь. А он мало того, что не извинился за то, что привез меня, так еще и завел шарманку о том, что сожалеет. Сожалеет он. Как же можно было просто не спорить и не о чем было бы жалеть? Но сейчас-то что об этом? На самом деле не хотела ничего слушать, хотелось, как делают маленькие дети, закрыть уши ладонями и запеть, чтобы заглушить его голос. А еще поскорее убраться из его квартиры. Залетела в ванную, ужаснулась своему отражению. Выглядела я так же ужасно, как и чувствовала себя. Быстро смыла потекшую по лицу косметику и оделась, прежде чем пулей вылететь из квартиры. Так хотелось поскорее свалить подальше, что даже обувь я подхватила в прихожей и обулась уже в подъезде, после того как захлопнула за собой дверь. Домой ехала в полупустом автобусе, так как подскочила, я оказывается ни свет, ни заря. В квартиру входила тихо, чтобы не будить маму. Она, наверняка, планировала поспать в выходной подольше. Уже миновав д в е р ь ее комнаты, я услышала ее заливистый смех. Естественно, я притормозила. Чего это мама в восемь часов субботнего утра такая веселая и главное не спящая? Мама, ты чего не спи? Толкнув двери уже не скрывая своего присутствия, начала я произносить, как слова застряли в горле, а меня ждало сильнейшее потрясение. Упс, извините, не знала. Я быстро закрыла д в е р ь обратно и замерла на месте, переваривая увиденное. Мама? В кровати с мужиком, причем не с каким-то рандомным. Нет. С тем самым Вадимом м а т ь е г е е в и ч е м с тем самым монстром, что доставал ее на работе и из-за которого она ведро слез пролила. Так они не просто там сидели и чаи распивали, нет, целовались явно раздетые под одеялом. Тряхнула головой и тихо застонала от боли в висках и посеменила в свою комнату. п о л я с ь ты почему так рано? Ты ведь сказала, что останешься у Ксюши, что вы в клуб пошли. Появившаяся в коридоре мама стала уточнять, почему это я вернулась не вовремя. У меня тут жизнь р у ш и т с я да еще и страшное похмелье. А Она мне вину ставит, что я их застала. Мам, ты привела в нашу квартиру мужика, не предупредив. А я виновата, что домой вернулась раньше. Мне что, по расписанию может приходить, уходить, чтобы точно не мешать вашим этим? Сорвалась она маму, скривившись в отвращении. Поля, с ь я не это имела в виду. Я правда думала, что ты раньше обеда не появишься. Извини, что поставила тебя в такую неловкую ситуацию. начала оправдываться мама, заламывая руки и с надеждой глядя на меня. Мне, может быть, часок погулять? Хватит вам? выпалила я уже ж е л а я поскорее закончить этот разговор. Ну что ты, Полин, Вадик сейчас уйдет. Я просто... Прости, пряча глаза, промямлила мама. Делайте, что хотите. У м е н я страшно, голова болит. Я спать. Устало произнесла и пошла в комнату, рухнув там на кровать безжизненной тушкой. Проснулась я далеко за полдень. Сразу накрыла тоской от того, что произошло, да еще и этот эпизод с мамой. Ведь я же не против, чтобы она с кем-то встречалась. Наоборот, только приветствую это и надеюсь, что у них с этим ее начальником все сложится. Вот так я и думала, что он не зря ее так доставал. Вышла из комнаты, прошлалась по квартире, но никого в ней не обнаружила. Наверное, мама обиделась. Еще бы, я и сама бы обиделась. На кухне нашла записку: еда в холодильнике, отдыхай. Вечером вернусь, надеюсь, спокойно поговорим. Я вздохнула. Не хотелось до вечера м у ч и т ь себя и маму, поэтому достала телефон и набрала сообщение. Мамуль, прости меня. Я не хотела сказать то, что сказала, и совсем не против этого твоего Вадима. Просто выбесил один человек, а я на тебе с о р в а л а с ь Прости, пожалуйста. Жду тебя дома. И ты меня прости, п о л я с ь Все же нужно было тебя предупредить. Мы ведь ничего друг от друга не скрывали. Не знаю, почему побоялась тебе сказать. Наверное, переживала, что все это несерьезно и скоро закончится. Я сейчас занята немного, вернусь вечером. Ты как себя чувствуешь? Как голова? Мам, о б ы ч н о е похмелье, уже все в порядке. После переписки мне немного полегчало, но в тот же миг я осознала, что Рома ни разу не позвонил и не написал ни одного СМС. Конечно, я не планировала с ним мириться и прощать такую жесть, но я ждала, ждала каких-то слов раскаяния. Попыток поговорить. Если парень накосячил и хочет помириться, то должен пытаться снова и снова. Тогда девушка сможет понять, что он е б е з р а з л и ч н о ему, будет считать, что он ни о чем другом и не думает, строча к р у г л о с у т о ч н е СМС и постоянно пытаясь дозвониться. Но в нашем с Ромой случае ничего подобного не было. Что я могла думать, глядя пустым взглядом в экран телефона? Не было больно. Еще больнее, чем с утра. Утром он был рядом и пытался поговорить. Неужели он так быстро сдулся? Неужели я настолько мало для него значу? Значит, все вранье, все сначала и до конца. А я-то дура надеялась, что он все будет отрицать, скажет, что это бред. А он только сидел и растерянно м я м л и л застегнутый врасплох. Какой же ты двуличный, Рома? Или стоит все же называть его р э м р э м и Зм четыре, о п р а в д ы в а ю щ и й звание самого опасного к о б е л я в нашем универе. До вечера, точнее до прихода мамы, я просто сходила с ума, обновляя и обновляя запросы о новых сообщениях во всех мессенджерах, которые только могли у меня быть. Вот только все мои попытки были тщетны. Зато звонила Ксюша, которая переживала за меня, да и за нашу пару тоже. Она, конечно, лелеяла надежду на наше скорейшее воссоединение, а вот мои все надежды таяли с каждой минутой. Все, что я успела намечтать, таяло как несбыточная фантазия. Нашего будущего с Ромой больше не существовало, и я очень жалела о том, что успела так сильно влюбиться в того, для кого была лишь предметом спора. Это было так унизительно. Я даже подумывала универ бросить, лишь бы не нарваться на насмешки. А они будут, тут уж можно не сомневаться. Мама своим появлением спасла меня от полнейшего погружения в с а м о б и ч е в а н и е ведь я считала, что сама виновата, что нельзя было вестись на подкаты такого как Рэм. Привет, Полясь, ты чего такая паникшая? И не ела ничего весь день. Ты не заболела? Обеспокоилась мама, вернувшись и заглянув в холодильник. Нет, мам, все хорошо со мной, ответила я как можно веселей и попыталась натянуть на губы улыбку. Но у меня это плохо вышло, судя по тому, как мама на меня посмотрела. Ты с Ромой своим поругалась? Или с кем-то из подружек? Или случилось что-то страшное? Настороженно поинтересовалась она, бледнее на глазах. Да, поругалась с Ромой. И давай не будем о нем, пожалуйста. Скорее всего, мы не помиримся. Выдавила из себя, потому что не планировала маму посвящать во все детали нашей ссоры. Ну, если ты так хочешь, то не будем. Но если захочешь поговорить, то я обязательно тебя выслушаю и постараюсь помочь. Предложила моя самая лучшая мама в мире. Давай лучше о твоем Вадиме Сергеевиче поговорим. Быстро перевела я стрелки. А что ты хочешь узнать? спросила как-то слегка напрягаясь мама вообще все но я так понимаю мне мини версию только можно узнать хотя бы как давно это у вас и как у вас серьезная или интрижка между начальником и подчиненной спросила я слегка завидуя маминому счастью то что она счастлива было видно по ее сияющим глазам и то как она засмущалась означала явно горячую историю их отношений мы уже примерно месяц вместе ну точнее сперва я и правда думала что это лишь интрижка Но Вадик настоял на серьезных отношениях, даже с тобой познакомиться хочет, добавила она. Так виделись уже. Ухмыльнувшись, с о с т р и л а я. Но ну, Полин, я рассмеялась, совсем отбросив свои проблемы в сторону и искренне радуясь за маму. Ладно, иди своего Вадика знакомиться, я вообще не против. Давно пора. Просто предупреждать надо о таких вещах. Продолжая улыбаться, заметила я и решила ретироваться. Мам, я к себе пойду, позаниматься хочу. Хорошо иди, но ты так ничего и не поела, воскликнула мама, спохватившись. Аппетита что-то нет. Попозже поем. Уже направляясь в свою комнату, крикнула в ответ. Но я так и не поела. Просто лежала и смотрела в экран молчащего телефона, пока не уснула. В воскресенье в все же пришлось немного поесть, чтобы не волновать родительницу. Иначе она бы уже тревогу забила. А вот мне становилось все печальнее. И больше всего раздражала моя реакция на входящие сообщения и звонки. Я летела к телефону через всю квартиру, чтобы разочарованно произнести в трубку: "А, это ты". Перед сном приняла решение просто забыть о нем, не ждать ни звонков, ни СМС, прекратить изводить себя. И если вдруг встречу его в универе или на улице, игнорировать. Но как бы я себе не обещала, на стоянке сразу посмотрела в ту сторону, где обычно кучковали семь-четыре и их Свита. Но там были все, кроме Ромы. Ксюшам не помахала и хотела подозвать, но я лишь кивнула в ответ и ускорилась. Ведь стоять и ждать прихода Ромы было бы самым глупым, что я могла сделать. Перед аудиторией меня встречал Дима. Я уже и забыла про Черкасова, и, видимо, слухи быстро расползлись, потому что пока мы встречались с Ромой, он ни разу ко мне не подошел. Привет, Полинка, к дела? Уж совсем банально начал он наш диалог. Привет, Дим. Да ничего вроде, все в порядке. Постаралась я держать лицо. Я тут подумал, если ты вечером не занята, может, сходим в кино? внимательно глядя на меня, спросил Дима. Дим, извини, но я сегодня работаю, да и нет у меня особо времени для свиданий. Я что-то в последнее время запустила учебу, а я на стипендии, нужно наверстать. Стала я отмазываться, хотя это и нельзя было назвать отмазкой, ведь учебу действительно нужно было подтянуть. Понял? Но я все же буду заскакивать в Викторию, предупредил Дима. Не стоит, Дим, не т р а т ь время. Слегка упав духом произнесла я ровно за секунду до того, как увидела приближающегося Рому. И надо же было мне ляпнуть, что Дима мой парень, но ничего другого в тот момент просто в голову не пришло. Пожалела, конечно, о сказанном, но назад дороги не было. Нужно было придумать что-то другое. А теперь после резкого ухода Ромы так ничего и не сказавшего мне предстояло объясняться с Черкасовым, который после моих слов просто р а с ц в ё л Дим, постой, не думай ничего такого.